Николай Врангель. Историческая выставка архитектуры в Академии художеств. Издательство Public Domain, 1911 год. Меньше всего среди всех искусств понимает у нас архитектуру. Великое искусство зодчества, давшее столько дивных созданий в древней дореформенной Руси, Памятники строительства XVIII и первой половины XIX веков были долгое время в полном забвении. И лишь в последние десятилетия вырос живой интерес к красоте жилища. Лишь теперь стали понимать у нас, что строение не только приют для жилья, не только четыре стены и крыша логовища человека, на что и всякое здание само по себе должно говорить всеми своими линиями и формами о каких-то таинственных законах счастья, что всегда одинаково, значительно и нужна во всем, что живет в мире, будь то живое существо, красоте или мертвый дом, созданный для его обитания. Первым шагом к этому было понимание необходимости художественной обстановки дома, увлечения домом, внутренним уютом жилищ. Ведь если припомнить чудовищно уродливые комнаты, плюшевую мебель и ужасающую бронзу, которые украшались еще 20 лет назад лучшие дома Петербурга, то станет страшно за тех, кто могли без чувства содрогания жить среди этих вещей. Как окружающая среда людей, так и окружающие неодушевленные предметы незаметно, но неизбежно влияет на того, кто с ними общается. Человек, выросший среди орехового рокако, среди карикатуры на красоту, не может иметь ни во внешнем, ни во внутреннем своем облике строгой системы, прекрасного ритма, закономерность Вот почему увлечение чисто внешней формой обстановки не мимолетный каприз и прихоть, а глубоко серьезная и нужная всему цивилизованному народу потребность. Отсутствие культурных вкусов, которое в Петербурге кое-как прикрыто внешним условным лоском разных стилей. Еще более заметно в домах Москвы и русской провинции. Здесь даже у самых богатых людей рядом с изысканнейшими предметами украшения стоят и висят на стенах ужасающие уродства, оскорбляющие не только тех, кто с ними живет, но и все те художественные предметы, что находятся в их соседстве. Отсутствие культурных потребностей к комфорту, отсутствие любовного ока ко всей окружающей жизни чувствуется в этих домах, как бы украшенных только случайной бутафорией. Но если в Петербурге, где все еще теплится какая-то красивая жизнь, последнее наследие крепостных времен, если в Петербурге еще любят внутренние стены своего жилища, зато прямо поражает безразличное отношение к внешнему виду домов. Постройка домов, подобных Елисеевскому или князе Кочубея на изуродование Михайловского дворца, уничтожение Строгановской дачи на Черной речке – разве все это не красноречивые доказательства того, как возмутительно безразлично смотрят все, на внешний вид домов, в которых живут поколение за поколением, и которые внешне характеризуют своих обитателей. Все эти мысли приходят на ум на архитектурной выставке, где так много подлинно красивого, где живет дух того времени, когда внешние и внутренние были неразрывно слиты. В век наследников короля Солнца, даже наследники его, Традиции в варварской России понимали, любили, знали магический смысл и величие жеста, форму речи, линию строения и рисунок музыкального ритма. Вот почему такой завершённый и законченный, такой прекрасно воспитанный, несправедливо рисуется нам жизнь XVIII века. Это был век внешней характеристики скрытой мечты и мысли, век наиболее сжатого и свободного выражения приятной стороны действительности, век, когда жизнь была театральна, а театр жизненен. И как вид теперешнего Петербурга через 50 лет будет говорить о невоспитанности, об отсутствии тени, о разнокалиберности русского общества, так странно вычурным кажется нам или советинский Петербург, тройным и гармоничным Петербург Екатерины и Александра Благословенного. Право же, смотря на фасады домов и на мебель, украшающую комнаты, можно нарисовать себе и внешний облик, и внутренний мир людей того времени. Можно сказать, что человек, живший в доме Растрелли и сидевший на мебели в форме морской раковины, двигался, говорил и думал совсем не так, чем тот, кто жил в царствовании Екатерины, в доме Камерона и Гваренги, или тот, кто видел возрождение античной красоты. Потому так интересна архитектурная выставка не только как собрание планов и чертежей домов, но как стройная характеристика нравственного облика нескольких поколений. На выставке предметы размещены по комнатам, соответствующим царствованием русских монархов. Здесь комната Петра, убранная креслами с высокими спинками и видами Петровского Петербурга, комнаты Елизаветы, Екатерины, Александра и Николая Павловича. К сожалению, подбор мебели чрезвычайно неудачен. Часть выставки устраивалась и собиралась наспех. Места было немного, и пришлось взять несколько случайных предметов, упустив другие, более значительные. Особенно беден отдел первой половины XVIII столетия от Петра I и до Екатерины II, так как от этого времени дошли до нас только жалкие крохи, да и те, к сожалению, на выставку не попали. И можно лишь пожелать, чтобы со временем специальная выставка мебели и предметов убранства комнат показала бы, наконец, все, что еще таится в этой части в малодоступных обозрению коллекциях. Ведь, право же, стыдно, что до сих пор мы не знаем наших лучших мебельщиков, резчиков и бронзовщиков. В самом деле, кроме работ во дворцах Петергофа и Царского, что известно нам о резных изделиях Пино, Симона, Эшель Прозадо, Шталмейера, Дункера, Ролана, Гампса, Бабкова и многих других мастеров, работавших в России. На выставке случайно представлены очень немногие из их произведений. Таковы экран и камин исполненные резчиком Шарлиманем, по рисункам самого Камерона и очень грубая и малоинтересная, золоченная академическая чернильница работы Павла Брюлло, отца знаменитого Карла Брюлло. Все остальное, за исключением некоторых предметов из Каменно-Островского дворца, сделанных по рисункам Росси, неизвестно, кем сочинено и кем выполнено Среди этих предметов кроши или Советинский бобик княгини Горчаковой, ажурное кресло Тульского завода, царско дворец, кресло и стол княгини Шаковской, дивная работы Ламберный стол Олиных, два комода с инкрустацией графини Шереметьевой, мебель, принадлежащая графини Карловой и принцессы Саксен-Альтенбургской. Среди бронзовых изделий восхитительные часы фирмы Лорен Юпари с фигурой Фальконе, часы из Академии художеств, две вазочки, синее стекло с бронзой от графини Эксидо, зеленый фонарь, Зимний дворец, чудесные часы в виде яйца со змеей от Олины. Иллюстра из той же коллекции, канделябры Тамир принцессы Саксен-Альтенбургской, бронзовые золоченные часы Амур, оттачивающий стрелу и улетающее время «Зимний дворец». Конечно, все это очень незначительно и случайно, сравнительно с тем, что было сделано в России, если судить по дворцам, по подмосковным Останкина и Кускова, да по описаниям хотя бы дома князя Безбородки в Москве, о котором говорится в записках Вижели Брен. Таких домов было много, и в каждом из них, кроме вывозных из-за границы предметов, находилось немало и русских вещей, где менее искусно, но как-то более сочно и непосредственно выполненных. Впрочем, предметы убранства комнат не составляют основы выставки. Они только придают ей обитаемый вид, заставляя этим и случайного посетителя вникнуть в дух времени, в общее настроение эпохи. Ведь широкая публика гораздо легче поймет уже выполненное, чем только идею, мечту художника, скорее заинтересуется креслом, бюро, и моделью здания, чем планом или чертежом, как бы хорошо ни был он сделан. Однако в этих рисунках и набросках художников яснее и красноречивее всего высказалось их понимание красоты и смысла архитектуры. Начиная с Петра Великого и кончая Николаем I, все русские императоры, каждый по-своему, любили свою столицу. Петр любил ее как свое собственное создание, как Северную Голландию, которую он своей личной волею вырастил на берегах Невы. И несмотря на все капризные причуды архитекторов его времени, все здания, даже не имеющие практического смысла, проникнуты каким-то особенным здравым смыслом великого преобразователя. В или Елисавета Петровны мы видим обратное. причуда и мечта стоит на первом плане, заслоняя житейское значение жилища человека. Здесь все каприз, выдумка, прихоть веселой и разнузданной дочери Петра. И смотря теперь на извилистые маскароны, и беспорядочные наброски расстрелили младшего, ясно видишь тех женщин с мушками на лицах и с веерами в руках, что походили по ступеням этих лестниц, вступали в эти залы и кивали из окон своим возлюбленным. Линии стен как бы следили за движениями тела и прерывистый шепот разговаривающей толпы придворных кавалеров и дам, только и мог родиться и жить в причудливых постройках Растрейли. Так же, как и только в домах России и его последователей могли маршировать деревянными ногами, вышкаленные Аракчеевым бравые генералы Николая Павловича. В жизни существует поразительная гармония между всеми живыми существами и неодушевленными предметами. Гармония, которую часто не замечают современники, но которую ясно видят потомки. Эта гармония и есть стиль времени, оркестр, поющий на разных инструментах ту же песню. И несомненно, что лицо человека или советинского царствования имеет какое-то таинственное семейное сходство, какое-то незримое духовное родство с домами, мебелью, картинами и фарфором той эпохи. Такое же родство как и у различных искусств одного времени, как у романса Сизы голубочек» с живописью Боровиковского или с фарфоровой вазой, розовой с зелёным, с гирляндой, Луи XVI. Прежде люди, чутко относившиеся к жизни, всегда сознавали свою духовную близость к окружающей их обстановке и прекрасно понимали, что лелея ее, они тем самым запечатлевают навсегда свой собственный облик на всем окружающем. И через несколько столетий потомки этих людей Почувствовали их жизнь, их время и их самих по тем мертвым предметам их домашнего культа, что сохранились на многие годы. Предметы стали зеркалами, отражающими жизнь. Отсюда, понятной, становится забота не только об обстановке дома, но и о внешности его, о городе, который является рамкой для всех обитателей как видна любовь к Петербургу в устах Екатерининского писателя. В нем все так прекрасно, что отнюдь бы из Онова не вышел. Он напоминает бессмертное имя своего основателя, может славиться и взятым в его благолепии и выгодах попечением великой Екатерины II, которая его украсила, достойными сего основателя и своего имени зданиями. Он не таков, как Риддель, который представляет все лучшие свои здания в поверженном или искаженном от времени и переделки виде, но напротив того вмещает в себе в целости свои такие же храмы, дворцы и другие здания, которые могут равняться со всем тем, что есть прекраснейшего в свете. Наследники Екатерины также любили туманную столицу Севера. Любил ее особенно нежно Александр I, внимательно следивший за всеми постройками в городе. Любил и Николай Павлович. И только в царствовании Александра II явилось полное безразличие красоте города и даже презрение тому солдатскому ракчеевскому стилю, о котором даже Алексей Толстой в портрете говорит. «В мои года хорошим было тоном казарменному тону подражать, и четырем или восьми колоннам вменялось в долг шеренгою торчать под неизменным греческим фронтоном Во Франции такую благодать завел в свой век воинственных плебеев Наполеон. В России ж Аракчеев. Оттого и выставка архитектуры обрывается на освобождении крестьян, после которого стали жить иными интересами, позабыв все старые традиции вымирающего, иногда глупого, но всегда красивого барства. На выставке архитектуры больше всего поражает именно этот Грандейр, это презрение к житейским удобствам в пользу отвлеченного идеала прекрасного. И чувствуешь, что люди, жившие в домах Елисаветы и даже более спокойные и здравомыслящие современники Александра I, прежде всего думали о той рамке, которая окружает их, а потом уже о практическом ее значении. И только в царствовании Петра Великого мы видим разделение жилища на два типа. Простое для обитания, как домик в летнем саду, и затейливое для потехи, как грот того же сада так прихотливо выдуманные Шлютером и зачерченные Михаилом Земцовым. И на всех чертежах этого времени на проектах Хлеблова и Девитта находятся собственноручные пометки и замечания, сделанные царем, заботливо относившимся ко всему, что украшало его столицу. В этой Петровской комнате На выставке очень мало предметов и мало чертежей. Два столетия, отделяющие нас от Петра I, слишком большой срок, чтобы в варварской России сохранилось много следов от жизни того времени, почти столь же мало дошло до нас и от эпохи Анны и Елисавета. А первое и говорить нечего, так как за отсутствием материала Зала его имени на выставке нет. От пышного богатого царствования Елисафеты нашлось всего 62 номера, да и то многие из них копии они оригиналы авторов построек. Но ну и по этим копиям можно представить себе, какой волшебной сказкой, какой театральной выдумкой была жизнь тех, что жили в домах. Петра Трецини, Якова Свиязева, Андрея Квасова и расстрели сына. Чудом из чудес, кажется нам теперь, яркий праздник затеилевой постройки смольного монастыря с громадной, высокой башней, к сожалению, не выполненной. Какой веселой должна была оказаться жизнь в Велисоветском царствование, когда монастырь походил на золоченную клетку для райской птицы. Даже в церкви радостно и смеючись молились Вседержителю, позабыв про постные вздохи и сумрачную темноту приземистых старорусских церквей XVII века. Вот в какой церкви истинно словословишь Творца радости земной. Вот где жизненная молитва Богу. Совсем другим рисуется нам мудрое и рассудочное царствование Екатерины II, которое на выставке отведено три комнаты – четвертая, пятая, шестая. Один старый Исаакиевский собор Риналди уже такое восхитительное, стройное повествование в линиях и формах, что по одному этому величавому и простому зданию понимаешь, Какие мастера работали в это царствование в России? И так как все созданное ими здесь почти единственное, что сохранилось от их творчества, то Риналди, Гонзага, Русска, Камерон, Корсини, Канони, Гваренги, Делямот, Фельтен – все они для нас, иностранцы только по фамилиям. И как не считать своими усыновлёнными тех, что отдали России всю свою жизнь и все свое творчество? Разве можем мы признавать чуждым то, что легло в основу нашей современной культуры? Разве сочтем мы созданиями иноземцев, дворцы, театры и дома частных лиц, где родились и выросли все те, что сделали Россию европейской. Ведь если бы не архивные справки, подписи на чертежах и научные изыскания, то мы бы и не отличили построек Старого и Федорова Волкова от тех сооружений, что создали их иностранные наставники, всю жизнь проработавшие в России. А если бы и отличили то только по некоторой робости и неловкости, которая даже у лучших русских мастеров показывает превосходство перед ними европейской старой культуры. Однако среди чисто русских имен можно назвать несколько вполне европейского уровня. Таков Старов, автор Таврического дворца, Мызы, Пелла, софийской царскосельской церкви и собора александра невской лавры таков баженов автор проекта колоссального кремлевского дворца такой же был вероятно и мало выясненный федор волков строивший службы таврического дворца винный и соляной городок и воваренные заводы на выборгской стороне столовую морского кадетского корпуса Тот Волков, о котором в одном наставлении Пенсионерам Академии говорится, что он, некогда бывший в Париже, строителем одного тамошнего театра, приобрел и в молодых своих летах не только похвалу себе, но и честь отечества Иностранная школа создала уже несколько чисто русских художников царствования наследников Екатерины. Особенно при Александре I, когда Андрей Воронихин, Захаров, Демерцов, Витберг, Стасов и Мельников содействовали в созидании восхитительных построек наравне со своими иностранными товарищами, как Томады Томон, Жилярди, Менелас, Шерлемань, Висконти, Луиджи Русско и Росси. Из всех них самые значительные – «Жилярди» для Москвы и «Росси» для Петербурга. Первый из них представлен шестью, из коих три копии восхитительными чертежами технического училища – воспитательного дома, опекунского совета, студенецкой дачи, бывшей графа Закревского. Работ «Росси» значительно больше – И кроме чертежей на выставке находится красивая мебель, исполненная по его рисункам. Потом идут романтические композиции Витберга, грандиозные замыслы Стасова, мастера чисто русского широкого размаха, столь пышно сочетавшегося с античным духом стиля империи. Этот православный ампир Стасова знаменует уже новую веру нового поколения, от которого близок переход по постройкам Тона. На выставке, помимо архитектурных работ, много красивого и среди живописных произведений. Так очень курьезные, огромные виды ранее Умбаунского дворца 1758 года, работы какого-нибудь Немецкого видописца, Подражателя Валериане, отличный Анечков дворец исти Махаева, широко написанный пейзаж с памятником Петра Великого и две очень редкие картины в сероватых приторных тонах Вид Старого Казанского Рождества Пресвятые Богородицы Собора и руины Царскосельского парка. Обе они. Писти Ивана Бельского, писавшего более мягко и размашисто, чем его брат Алексей. Красив ряд отличных видов Петербурга Теодора Алексеева, фантастически прекрасные декоративные мечтания Гонзаги, смотря на которые понимаешь, что он мог написать книгу «Музыка для глаз». Хороши также акварели Федора Данилова, Несколько холстов Семена Щедрина, акварели Галактионова, Мартынова, ряд курьезнейших карикатур на Гваренге и огромные панорамы Петербурга 1817-20-х годов, исполненная Анжела Тазелли. Все это вместе с мебелью, стоящей вдоль стен, переносит зрителя в прошедшее время и начинаешь любить это прошлое за то, что каждое эхо его говорит о том, что люди понимали прелесть жизни во всех ее проявлениях, понимали печали смеха и радости страдания, понимали, что жизнь создана для того, чтобы ею пользоваться и всегда, и во всём искать ее красоту». И в каждом трепете прикосновения, в каждом шорохе движения и звуки слова, в каждом изгибе линии и выявлении формы, сказывается эта неизменно великая и радостная, богоугодная жизнь. Если любишь все, что дает радость, то любишь и того, кто создал ее. И потому, Может быть, религиозны и праведны только те, что наслаждаются всеми перепевами и радугами бесконечно прекрасной жизни. И, как ни странно сказать, но когда-то любили и понимали ее предки тех, что живут и скучают теперь в нашей бесцветной столице. Оттого любишь ее прошлое, любишь этот старый Петербург и любишь его не только за то, что он старый, нет, именно наоборот, за то, что в этой кажущейся хронологической старости свежий и живой источник современных нам мечтаний о красоте, та непосредственная бодрость и дальнозоркость, которая заставляла всех людей, вышедших из культуры XVIII века, работать не только для себя но и для будущих и смотреть на много десятилетий вперед вот почему все что сделано мастерами этого времени не только не устарело и не умерло но часто даже гораздо более передовое чем то что делается в настоящее время и бог весть сколько лет еще пройдет пока мы «Люди начала XX века, дойдём до понимания тех, что жили сто лет ранее нас». Журнал «Аполлон», номер 5, 1911 год.